«Глава пятая. Кто?» — холодно спросил я, переваривая в голове услышанное. «Демоны, я же поставил Кайроса и Селену следить за студентами. Как кто-то мог сбежать? Тем более, когда рядом находились другие искатели. Это же бред!» «Лидия Морозова оставила записку и каким-то образом ускользнула, не смея смотреть мне в глаза», — ответил мужчина. Морозова, значит, это как раз многое объясняет. Если Тейра перехватила контроль, то легко могла запудрить все мозги или хотя бы проскользнуть. За ней не просто так охотились все, кому не лень, и лучше о ее существовании дальше никому не знать. Ладно, ситуация более-менее прояснилась, значит, нужно выяснить подробности и действовать. Подними взгляд спокойным голосом, сказал я. Все эти вопросы потом решим. Сначала надо понять, как у нее это вышло и что за записку она оставила. Вот. Сказал Лорант и вытащил из внутреннего кармана скомка на листок бумаги. Послание предназначалось тебе. Ясно. С этими словами я забрал листок и раскрыл его, после чего принялся читать. Алексей Дмитриевич, если вы это читаете, то значит я покинула лагерь. Прошу прощения, что доставила вам и остальным неудобства. Обстоятельства требовали моего срочного ухода. К сожалению, я не могу поделиться с вами всеми подробностями. По крайней мере, не сейчас. Уверена, мы скоро встретимся. Только вам по силам найти меня. Ваша Т. Ясно. Ваша Т — это Тера. Тот, кто не знает ее имени, не поймет, к чему это вообще. И как я должен ее искать, тем более. Зато мне все предельно понятно. Такая сущность тьмы, как она, может оставлять за собой след. «Все, что мне требуется, это отправить Ворона, чтобы он нашел ее для меня». Следи, все будет в порядке. Вопрос только в том, почему тери вдруг срочно понадобилось покинуть лагерь. Вариантов на самом деле немного. Наверняка появилась возможность добыть один из тех редких ресурсов, которые нужны для договора. Хотя зачем было все так усложнять? Неужто нельзя было немного подождать и уже поговорить об этом со мной? Непонятно. В любом случае надо разбираться. И заодно обсудить с Морозовой, что такие рисковые авантюры — это очень и очень опасно. Даже если на них тебя подбивает сущность тьмы. Поступим вот как. Командным тоном произнес я. Я сразу же отправляюсь на ее поиски. Ты с остальными продолжай заниматься исследованиями. Передай всем, что с Лидией Евгеньевной все в порядке, и скоро мы вернемся в лагерь. Если туман начнет расширяться, уходите к ближайшему проходу и возвращайтесь на базу. Я вас позже найду. «Благодарю за доверие», — извиняющимся тоном ответил Лорант. «Уверен, мое поведение студентам и остальным покажется странным, но это не проблема. К возвращению что-нибудь придумаю, чтобы про не осталось совсем уж странной». М «Да уж, и кто бы мог подумать, что я так буду беспокоиться за своих студентов?» «Похоже, только ректор. Впрочем, ладно, потом об этом подумаю». Ворон, ищи, сказал я фамильяру. Я птица, а не поисковая собака. Что бы ты знал? Недовольно фыркнул он, но вперед все же полетел. Чувствую, сегодня я снова обойдусь без сна. Войдя в искаженное под пространство аномалии, Лидии на секунду показалось, что ее разорвало на части. Боли она не почувствовала, только вот это странное ощущение от перехода, к которому она привыкнуть не могла. И не очень-то хотела. Под пространство, на удивление, оказалось очередной частью замка. Это место напоминало огромный зал для пиршеств. Только кто-то сломал всю мебель, сжег все убранство и разбил посуду. Немного оглядевшись, она заметила чей-то силуэт. Сидящий на ступенях и что-то записывающий в свой блокнот. Сколько бы девушка не всматривалась в этот силуэт, никаких черт увидеть у нее не получалось. Даже понять, перед ней сидит женщина или мужчина. Зато она хорошо ощущала темную энергию, которая исходит от этого неизвестного. По мощи и насыщенности она в десятки раз была сильнее той, что демонстрировал Алексей Дмитриевич. Этот некто словно сам стал квинтэссенцией тьмы. Внезапно взгляд Лидии упал чуть ниже и правее. Рядом с мужчиной девушка решила считать его именно мужчиной, пока не получит доказательства обратного. Она увидела чьи-то головы, скрытые за тряпками. О том, что эта голова сомневаться не приходилось. Вряд ли под ними разлился гранатовый сок. Интересно, зачем ему вообще нужны головы? Какая... «Любопытная юная леди», — незнакомец наконец заговорил. И она услышала очень молодой голос. «Неужели ровесник? Присаживайтесь рядом». Несмотря на всю устрашающую ауру из-за тьмы, девушка не чувствовала ужаса. Наоборот, голос незнакомца казался очень успокаивающим, словно он желал ей не смерти, а добра. По мере приближения силуэт незнакомца становился виден все отчетливее. Сначала девушка разглядела его молодую, но при этом неестественно бледную кожу. Затем белые, как снег, волосы, а после яркие фиолетовые глаза. Прямо как у нее. Одет при этом, этот человек был в черный смокинг и цилиндр. Весьма странное сочетание. Такая одежда была в моде лет сто назад, не меньше. Явно не в таком надо ходить в аномалию. Лидия Евгеньевна... Чуть поклонившись, поприветствовала она незнакомца. До него самого оставались считанные несколько метров. Немного погодя, она подошла ближе и села слева от него, пока он что-то черкал в своем блокноте. Имена лишь пустой звук, если за ними ничего не стоит. На лице парня не дрогнуло никаких эмоций. Он даже не оторвал взгляда от своего блокнота. Только перевернул страницу, чтобы писать дальше. «Одни называют меня летописцем, другие — знамением, кто-то — судьей». Все эти прозвища несут за собой страх людей. Стоит же представиться своим настоящим именем, как все эти чувства пропадают. «Вы не находите это забавным, юная леди?» Леди на миг замерла, не зная, что ответить. Незнакомец поднял уже очень странную тему. О таких материях она даже никогда не задумывалась. «Моему наставнику дали прозвище «демон» из-за страха», как следует подумав, ответила Лидия. «Хотя все, что он делал, так это учил, отвечал на угрозы и спасал людей. Как по мне, это иронично». Любопытный ответ от юной Лидии, что совсем меня не боится. Незнакомец закрыл блокнот и перевел взгляд на девушку. «Разве вы не чувствуете страха или опасности?» Тем временем ее двойники один за другим стали появляться вокруг незнакомца, Они ничего не делали, лишь молчали и внимательно следили за ним. «Если бы вы хотели меня убить, то убили бы», — они разговаривали. Сама того не заметив, улыбнулась Лидия. «Да и вы мне не кажетесь злым человеком». «Хорошая шутка», — вновь без эмоций на лице ответил собеседник. «Вы, должно быть, через многое прошли, раз так спокойно можете общаться рядом с убитыми людьми, с тем, кого считают синонимом страха». «Я большую часть жизни прожила в кошмаре. Мне не привыкать», — ничуть не лукавь ответила Лидия. «Мой наставник также учил меня контролировать страх и не поддаваться его влиянию». Девушка не то чтобы хотела откровенничать с незнакомым человеком, но сейчас от этого могла зависеть ее жизнь. Тем более, со слов Тэры, он именно тот, кто мог ей помочь. «Для своего возраста вы весьма проницательны, юная леди. Само собой я могу помочь». — спокойно ответил собеседник, словно прочитал мысли. — Хотя кто знает, на что он способен? — В следующий раз попросите вашего наставника научить вас ментальной защите, иначе ваши дума так и останутся на виду. Так вот, почему собеседник сразу заговорил с ней на русском. Выражение «юная леди» используется в Британской империи, а значит, собеседник родом оттуда. Выходит, он услышал русскую речь в мыслях девушки и сразу понял, как к ней обращаться. Все верно, вновь произнес судья, после чего медленно встал с насиженного места. Я знаю много языков: русский, английский, китайский, японский, общий африканский и все его 48 диалектов. Перечислять можно очень долго, однако это совсем не интересно. Меня интересует совсем другое. Чем же вы так заинтересовали императрицу теней? Девушка ничуть не удивилась, когда взгляд судьи упал точно на ее двойников в том числе туда, где скрывалась сама Тера. «Нами движет общая цель», — ответила Лидия, отгоняя прочь лишние мысли. «И простите за мою прямолинейность, я здесь за силой и ничем другим». Это было понятно с самого начала, судья вновь повернулся лицом к девушке. «Я всю жизнь изучаю натуру людей, с самого своего детства». Сколько прошло с того момента, как я увлекся этим делом, я даже не вспомню. «Скажите, юная леди, что вы думаете о насилии?» «Оно часть человеческой природы», — ни на секунду не задумавшись, ответила девушка. «От него нельзя избавиться, только подавить. В ином случае между людьми не было бы войн, не было бы ссор и конфликтов. Для большинства же это лишь инструменты достижения цели, без которого порой невозможно обойтись». Эти слова глубоко въелись в душу Лидии. Именно эти слова сказала ей мама, когда нарисовала картину про войну. Будучи совсем маленькой, они оказали на нее глубокое впечатление. «Насилие и есть человеческая природа», — с этими словами судья подошел к мертвым головам. «Люди рождены для того, чтобы убивать. Сила — единственный критерий истины». «Война — способ обнажить душу». Собеседник неожиданно замолчал и пристально посмотрел на Лидию. «Я не понимаю, к чему вы клоните», — как есть призналась девушка, потому что пауза затянулась. «Делюсь своей философией», — как ни в чем не бывало ответил судья и сделал несколько шагов в сторону девушки. «Лишь отбросив морали принципы, можно сбросить ограничители. Я делаю лишь то, что хочу делать». И делюсь с вами мыслями, потому что получаю от этого удовольствие. Никто в этом мире не способен меня к чему-то принудить. Даже те жалкие императоры, что с дрожащими руками держатся за свою власть, боясь ее потерять. Они лишь глупцы, не понимающие, что власть находится внутри их душ. Быть может, юная леди, набравшись у моего опыта, вы поймете меня? Вас никто не может принудить, Виктор. Однако раздражители никуда не делись. Неожиданно заговорила Тейра, встав сбоку от Лидии. «Если ничего не предпримем, это выльется в ту еще головную боль. Поэтому как насчет перестать склонять на свою сторону мою дорогушу и перейти к делу?» «Ах, императрица теней!» — голос судьи звучал очень наигранно. «Вы все такая же горделивая и самодовольная особа, жалящая в самое больное место. Это значит, что вы все еще не избавились от всех слабостей, Виктор. Нагло хмыкнула сущность мы и сложила руки вместе. Хотя удивлена, что вы смогли слиться с нашей последней встречей. «Чего только не сделаешь, когда хочешь отомстить за любимую», спокойным голосом ответил судья и сделал еще шаг вперед. «А я ведь ее искренне любил. И будь сильнее смог бы защитить. Однако к чему вырошить прошлое? Или мне рассказать, как вы, любезная, стали той, кто вы есть?» загадочно добавил судья. «Жалить словами вы научились весьма неплохо, милорд», — недовольно сказала Терра. «Ну так что? Старый союз еще в силе или же вы предпочтете язык насилия?» «Пустое насилие без цели мне неинтересно», — в которой уже раз на лице мужчины не дрогнуло ни одной эмоции. Зато количество темной энергии заметно возросло. Лидии попросту было неприятно находиться в этом помещении. Особенно, когда оно приведет к безликому финалу. Юная леди, подойдите ко мне. Обещаю, будет очень больно. Погоня за Морозовой заняла несколько часов и, в общем-то, не составляла никакого труда. Девушка оставляла на обломках теневой след, поэтому я без проблем шел в нужном направлении. Так что наткнулся я на пространственный переход гораздо быстрее, чем того ожидал. Правда, то, что от него исходила магия тьмы, меня совсем не радовало. На план тьмы это было совсем не похоже, а значит, вариантов оставалось немного. Что меня там ждет? — Ладно, пойдем, — сказал я ворону. Шаг внутрь, и вот я оказываюсь в зале с ощущением, что меня вывернуло наизнанку. Быстро оглядевшись по сторонам, я сначала увидел Лидию, лежащую на полу прямо на голом камне, а следом молодого парня, скрывающего половину своего тела иллюзий. И не просто так. Вторая половина тела буквально состояла из магии. Хаотичная, она искажалась, словно стремясь то рассеяться, то собраться вновь. «Он что, поглотил сущность тьмы?» Голос ворона звучал не просто удивлённым, а скорее охреневшим. «Я предпочитаю называть этот процесс слиянием». Незнакомец безо всяких проблем увидел ворона и сделал шаг навстречу нам. Приятно видеть самого владыку огня и ночи, разрушающего окова надежды. Тут уже у меня чуть челюсть не отвалилась. Ворон практически ни с кем не делился, как расшифровывается его имя. Чего уж там, об этом даже в древних трактатах, посвященных сущностям тьмы, не упоминается. Откуда такие знания? — Я вам не враг. — Пока что, — спокойно ответил незнакомец и бросил взгляд на Морозову. — Никогда не любил пустое насилие и вряд ли его полюблю. — Так что вы будете делать, сэр? — Говорить, — спокойно ответил я и сделал шаг вперед. — Как минимум убивать вас мне не с руки, судья. — Не припоминаю, чтобы мы раньше встречались, — безэмоционально ответил парень. — Хотя какой он парень? Ему как минимум сотни лет, если не больше если я все верно понимаю. «Неужели кто-то проболтался?» — с намеком спросил он. Догадался. «В конце концов, только могущественный маг тьмы способен поддерживать свое тело в таком состоянии», сказал я, ткнув пальцем на черную половину тела. «И только один обожает разговоры про насилие». «На, даже всего пара предложений, а какие выводы?» — самодовольно ответил судья и, как ни в чем не бывало, добавил. С вами приятнее общаться, чем с раздражающими крысами. Это, видимо, он имеет в виду те отсеченные головы, прикрытые какими-то тряпками. Даже знать не хочу, зачем он их тут держит. Мало ли какие у подобного существа увлечения. Тера, конечно, молодеет из всех возможных людей, решила пойти именно к судье. Известнее него, мага тьмы, еще надо поискать». Чего стоит то, что он в одиночку вырезал несколько армий африканских государств подчистую, вместе со всей верхушкой власти. В свое время люди его так боялись, что прозвище «Судья» практически стало синонимом страха. К счастью для остальных, в последние полвек он практически не появлялся на публике, из-за чего многие решили, что он скончался. Да, будто моги тьмы так легко дадут себе умереть. Теперь-то понятно, почему его никто не видел. Поглотить сущность тьмы — это не в магазин сходить. Даже самые безумные маги тьмы не решались на такой ход. Сложно представить, сколько времени у него ушло просто на подготовку и поиск всего необходимого для ритуала. Про разрыв договора я вообще молчу. И вот к этому безумцу Терра решила привести Лидию. Что ж, надеюсь, риск хотя бы того стоил иначе. Я сам из этой сущности тьмы всю дурь выпью. Впрочем, осудить такие сущности человеческой логикой тоже неправильно. «Не надо так злиться на вашу подругу, сэр», — заметив мои эмоции, сказал судья. «Иногда даже у сущности тьмы нет выбора. Задержись она на час-другой, этой встречи бы не стало». «Зачем она привела сюда Лидию?» — спокойно спросил я, сложив руки на груди. «Для небольшого ритуала, чтобы ускорить становление полноценным магом тьмы». — ответил судья, все так же смотря на меня безжизненным взглядом. — Сделать ее сильнее в моих интересах. Насилие порождает насилие. Месть придает ей пикантности. А следующее за ней опустошение — цель. — Значит, охота и до вас добралась, — ухмыльнулся я, проигнорировав треп судьи, но тот никак на это не отреагировал. — Они лишь небольшой раздражитель, даже не закуска. «Я же жажду встретиться с тем, кто стоит за всем этим», — все так же безэмоционально ответил судья, после чего сунул руку во внутренний карман. «Это ваше, сэр. Забирайте мне, но ни к чему». Судья раскрыл ладонь, и я увидел до боли знакомые часы брата.